«Да, скажи спасибо своей подружке-ведьме. Она меня нашла и рассказала, в какую ты попал беду». Они приземлились на кладбище. Никт посмотрел на свой дом так, словно видел его впервые. «Я здорово сглупил, да? Подставил под удар и тебя, и себя». «Дело не только в этом, юный никто, Оуэнс. Но и в этом тоже». «Ты был прав. Я туда не вернусь». А если вернусь, то по-другому. Всю неделю Моринг Виллинг страдала, как никогда в жизни. Боб Фартинг перестал с ней разговаривать. Дядя Тем на неё накричал и приказал держать рот на замке, потому что иначе его уволят и ей мало не покажется. Родители злились. Все пошло наперекосяк. Даже семиклашки перестали бояться. Сплошной облом. Она винила во всем Оуэнса и мечтала увидеть, как он корчится в жутких муках. Ах, полиция ему не понравилось! Она снова и снова строила жестокие и изощренные планы мести. От этого становилось чуть легче, но в жизни все равно ничего не менялось. Больше всего на свете Мони любила наводить порядок в школьной лаборатории. Дежурные собирали спиртовки проверяли на месте ли пробирки чашки петри и неиспользованные фильтры все в классе дежурили строго по очереди и мо попадала в лабораторию раз в два месяца естественно и очередное дежурство пришлось именно на эту худшую неделю в ее жизни хорошо хоть с ней была миссис хокинс учительница естественных наук та собирала в стопку работы ты молодчина морин похвалила девочку миссис хокинс из банки с консервантом на них слепо уставилась змея «Спасибо», — сказала Мо. «А ты разве должна дежурить одна?» «Со мной записан Оуэнс, но он уже несколько дней не ходит в школу». Учительница нахмурилась. «Это который? У меня его нет в списке». Никоэнс. Волосы пепельные, давно не стригся. Молчун такой. Это он перечислил в работе все кости скелета, помните?» «Не совсем», — призналась миссис Хокинс. «Ну, хоть вы вспомните. Все его забыли. Даже мистер Керби». ***Миссис Хокинс сложила последние работы в сумку. ***Спасибо, что убираешь за двоих, милочка. ***Не забудь перед уходом протереть столы. ***Она вышла и закрыла за собой дверь. ***В старой лаборатории были деревянные столы со встроенными горелками и кранами, и полки с большими бутылями, где плавали разные твари, мёртвые, причём довольно давно. Умо при виде них всегда по спине бегали мурашки. ***В углу комнаты стоял пожелтевший человеческий скелет. ***Мо не знала, настоящий ли он, но сейчас он казался ей очень страшным. ***Каждое движение отдавалось в пустом классе эхом. ***Мо включила верхний свет и даже лампу над доской, чтобы не было так страшно. ***Потянуло холодом. ***Мо решила, что надо усилить отопление, но батареи и так жарили на полную мощность. ***Девочку пробило озноб. ***Ей становилось все больше не по себе, как будто она не одна и кто-то на нее смотрит. «Конечно, кто-то смотрит», — сказала себе Мо. «На меня таращится сотни трупов из банок и скелет в придачу». Она покосилась на полке. Тогда-то твари в банках и зашевелились. Змея с невидящими белыми глазами развернулась. Костлявое морское существо заёрзало. Котёнок, мёртвый уже лет тридцать, оскалился и начал царапать стекло изнутри. Мо закрыла глаза. «Это всё понарошку», — сказала она себе. «Ничего страшного не происходит». «Я не боюсь», — вслух сказала она. «Вот и хорошо», — донёсся голос из темноты за дверью. «Плохо, когда страшно». «Тебя забыли все учителя». «Зато ты меня помнишь», — сказал мальчик, причина всех её несчастий. Она швырнула в него колбой, но промахнулась и попала в стену. «Как Боб?» — спросил Никт, как ни в чём не бывало. «Сам знаешь, перестал со мной разговаривать. На уроках молчит, потом идёт домой и делает домашку. Или гоняет игрушечные вагончики». «Хорошо». «А ты? Тебя уже неделю нет в школе. Ох, влетит тебе Никоэнс. Недавно приезжала полиция, тебя искали». «Да, кстати, как поживает твой дядя Тэм?» Мо промолчала. «В каком-то смысле ты победила. Я бросил школу. А в каком-то — нет. Моринг-Виллинг, тебя никогда не преследовали призраки. Ты никогда не боялась, что из зеркала на тебя посмотрят чужие глаза. Тебе не казалось, что хоть ты и в пустой комнате, но не одна. Это неприятно». «Ты будешь меня преследовать?» Её голос дрогнул. Никто совсем-совсем ничего не сказал, только молча глянул на неё. В дальнем углу что-то упало, сумка со стула. Когда Мо оглянулась, в комнате никого не было. Во всяком случае, она никого не увидела. Дорога домой в темноте показалась ей бесконечной. Мальчик и его опекун стояли на вершине холма и смотрели на городские огни. «Всё ещё болит?» — спросил мальчик. «Немного». «Но у меня всё быстро заживает. Скоро буду таким, как обычно». «Тебя могло убить, когда ты встал перед машиной? Сбить насмерть?» Опекун покачал головой.